Глава 10. Но в принципе один пароход поставить на линию можно. Попробую также под это дело рядовой состав взять из СССР, тогда издержки будут еще меньше. Опять убеждаюсь, что торговля СССР в 30-х годах, большая часть ориентируемая только на американский рынок, это была большая ошибка, как и недооценка всей морской торговли в СССР. Мне действительно необходимы люди в иностранный легион, в конце разговора вернулся к изначальной теме начальник порта. А поподробнее, чтобы я смог вам оказать помощь, заинтересовался я. «Метрополия взяла у нас большинство подготовленных и верных бойцов на ривские и палестинские войны, а сейчас уже местные берберы подняли головы. Приходится довольно трудно, но нужны настоящие башебузуки, и желательно мусульмане, но так, чтобы родни у них тут не было», — посвящает меня в свою проблему начальник порта. «Пожалуй, есть у меня для вас такие бойцы. Вот только что вы будете делать с ними потом. Работать пахарями они не будут, хотя от скотоводства и не откажутся», — сразу предупреждаю его. «Да найдем. Пару тысяч точно возьму», — обрадовался он. Хорошо. Раз так, ну вот и хорошо. А то я все думал, как начать переселение крымских татар из района Керчи. Ведь они тоже люди, и большинство из них ни в чем не виновата. Просто время сейчас такое. Безумное, безжалостное и жестокое для обычных людей. Поздно вечером мы подошли к берегам Ливана, где я когда-то грузил трофейные самолеты. Горизонт чист. Из-за дефицита топлива французы практически не контролируют побережье вдали от морских портов. Да и незачем. Все, что можно со страны, они уже выкачали. Локаторов сейчас еще тоже нет. Контрабанда, по большей части, мелкая. Сейчас после войны везде процветает, особенно в колониях. Разве что бутлегерство в САС сейчас что-то невообразимое. Да еще и с военными действиями. Тут главное найти товар на эту контрабанду, что само по себе очень-очень и очень нелегко. Разве что оружие. Но его еще надо где-то взять, что очень непросто само по себе. Сейчас нас разве что кто-то случайно увидит и донесет. Но тут еще потом доказать надо. Вроде и не так давно это было, а сколько изменений произошло в моей жизни. Тут тоже сгрузили две шлюпки с оружием и боеприпасами для луров. Погрузку в шлюпки осуществили палестинцы, которых луры опять переправят в еврейскую зону. Сталин после долгого обдумывания все же принял мой проект по созданию государства Израиль. Но это дело не быстрое. А сейчас что, будут переправлять эмиссаров, боевиков и оружие? Ну, как я понял, этот вопрос надо еще согласовывать с разными еврейскими организациями. Наглеть не стал. Экипаж хоть и подобран тщательно, но что не предадут быть уверенным нельзя. Сомневаюсь, что по визуальным очертаниям берега экипаж поймет, где мы находимся. Поэтому следующий день Одиссей ходил кругами вдали от берегов. На мостике опять кроме меня и капитана Василиоса Спонидиса никого не было. Приходится уже вторые сутки, исполняя роль рулевого под командованием капитана. При передаче оружия на берег в сумерках меня встретил только Хаджар, как и было договорено. Оружие они заберут, когда Одиссей отойдет чуть подальше. К обеду мы прибыли в Триполи-Ливана, где уже разгружался огни Смирны. Пока ждали таможенников и пограничников, я переговорил Олафом. Они, оказывается, встретили Тифон, который опять шел в Мариуполь за углем. Что очень хорошо. Вот только загружают его там пока еще медленно. Что плохо. Надо с этим что-то делать. И побыстрее. Не волнуйся, Хаджар. Спокойнее. Хлопнул я по плечу нервирующего Лура и отправился к месту своей засады. Пока меня не было, англичане в Палестине вообще обнаглели. Пользуясь тем, что у Франции недостаток сил, а теперь еще и политический кризис, взяли конечные маршруты шелкового пути под контроль. Теперь все и так малочисленные торговые караваны вынуждены идти в их зону. Крепко прижали и коч И племена, и контрабандистов. Вырубили часть растительности, и теперь просматриваю территорию еще дальше. Оборудовали пост с рацией и высотной вышкой для связи. Если я что-нибудь понимаю, то это дает им одностороннюю связь на половину их территории. Хотелось бы эту вышку прихватизировать, но с лурами взять ее не получится. Слишком хорошо англичане на этом посту укрепились, да еще с пулеметами. Разве что какую-нибудь пушку притянуть из СССР и обстрелять пост издалека. надо подумать над этой идеей, о пушку потом и бросить можно. 25-мм тут не подойдет, тут надо миллиметров 76 с фугасными и шрапнельными снарядами. Сейчас же мы опять хотим подловить английскую рейдовую группу на бронеавтомобилях. Ради тренировки мы с Хаджаром выстрелили по пару патронов с противотанкового маузера недалеко от их стоянки. Ружье Луру понравилось, но честно признался, что стрелять с такого ему тяжело и непривычно, но в данном случае у меня больше надежда на химическую начинку патрона. Англичане нас не обманули, осторожно въехали на пригорок. По-моему, даже те же бутылки, бронеавтомобиля Роллс-Ройса, хотя могу и ошибиться. У одного бронеавтомобиля в конце кузова прикреплена большая и длинная антенна. Командиры неспешно открыли верхние люки в башне, о чем-то переговорили между собой и взялись за бинокли. Это и послужило сигналом, дать им рассмотреть замаскированных наших коней я не желал. Выстрелил в боковую смотровую щель водителя над запасным колесом, прикрепленным к корпусу. Попал удачно, даже увидел искры. И тут же перезарядил маузер. Не знаю, куда попал Хаджар, но на всякий случай добавил в корпус и по его другие луры тоже не промахнулись. Оба командира с биноклями осели мертвыми на башнях. Я тут же перехватил карабин Бертье, прицелился и стал ждать. Где в СССР откопали эти трехзарядные карабины и навязали мне, стоило только удивляться. Хотя эти карабины как раз и создавались для разных колониальных войск и китая но возможно союзнички спихнули партию белому движению. Кто-то из англичан попытался открыть заднюю дверь в кузове, и тут же луры открыли по ней, и в нее огонь. Через пять минут я дал команду на штурм. Луры, пригибаясь, довольно грамотно пошли на штурм бронеавтомобилей. Постоянные вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и их чему-то да научили, но сопротивление им там оказывать было некому. В кабинах месиво из человеческих тел и много крови. Самое интересное после обследования машин, что от газа задохнулись только двое из семи англичан. В двоих попали наши с Хаджаром пули из противотанкового маузера, буквально разорвав людей. Быстро разгрузили бронеавтомобили, чтобы максимально их облегчить. Я тут же поставил их на нейтральную передачу. Аккуратно передвигая рычаги, закрепляю, пытаясь не измазаться, где не вытерли кровь. Запрягли по паре лошадей и потащили машины вглубь Ливана. Там у Луров есть тайная пещера, в которой пока будут отстаиваться наши трофеи. потом заберу. В ближайший год-два эти бронеавтомобили лучше вообще нигде не светить. разведку англичан работает слишком уж хорошо, искать будут по всему миру. Раздетых мертвых англичан бросили в складках местности, где прятали наших лошадей. Если не гиены, то каменные куницы быстро скроют следы наших действий. Несколько молодых луров во главе с шахином остались, чтобы скрыть наши следы. Для них это дело привычное. Сакис, я хочу, чтобы ты продал нам эти большие ружья и привез еще патронов. В шатре хана луров Бехруза мы делим добычу. Ты знаешь, это очень дорогие ружья, как и боеприпасы к ним. Тем более они с химической начинкой. Оставлять не хочется. Но и забирать на корабль мне их тоже еще там орока. Но это не значит, что я должен дарить довольно дорогое оружие. Я дам тебе пару покрывал индийских Зардози и пару рулонов красного шелка Канчапурам. Ну еще бы. Красный шелк в пустыне виден издалека, а Зардози вам вообще ни к чему. Вы же не индийские раджи и не английские лорды, усмехаюсь я. Явно горячие трофеи или краденое хочет мне сбыть. Так под неспешную беседу и угощение мы ведем торг. Но мне надо спешить. Я и так, несмотря на приглашение коменданта Порта, сразу отправился к лурам. А еще мне надо уладить торговые дела с Акиль Аббасом. Скрытно занести под видом закупаемого товара плату от луров за оружие и кое-что из трофеев на пароход. Например, рацию, которую аккуратно снял с одного бронеавтомобиля. Как и два пулемета Виккерс. Но и показывать, что я спешу, в разговоре нельзя. Не зря у нас появилась пословица, что Восток – дело тонкое. Наконец, к индийским драгоценным камням я выторговываю несколько необработанных, но достаточно крупных афганских изумрудов из Панджерского ущелья. Понимаю, что несмотря на все конфликты, торговля продолжается от Тихого океана до Ливана и дальше. Только скрытно от посторонних глаз. Получаю заказ на привоз медных листов. Из них луром делают посуду, которую часто дарят на свадьбах. На этом заканчиваю разговор и отбываю в Триполе. Мой товар, кроме изумрудов, доставит каббасу луры сами. И, возможно, даже этой ночью. Здравствуйте! Как у вас дела, дорогой дядя? Извините, что позавчера не поговорил с вами. Срочно надо было съездить по делам. Извиняюсь вечером перед Акиль Аббасом в его доме. Слава Аллаху, дела идут, хоть не так хорошо, как раньше. Обнимает меня друг отца Сакиса. Как поживают ваши родные? Черт, плохо у меня осталось турецким языком. Стал забывать, надо опять потренироваться. Все так же, живут на берегу Ефрата. Там спокойно и тихо, но там нельзя заработать. Вот отправляю им время от времени караваны с подарками. Грустно, старик. После общих разговоров и еды мы перешли к делам. Я ему передал список, что привез, а он что закупил для меня. Пожаловался, что весь уголь, лучшие пиломатериалы и часть соли у него постоянно перехватывает комендант. Зато похвастался, что купил старинную мыловарню с рабочими, и теперь у меня всегда будет оливковое мыло. И лично для меня и моей семьи у него есть еще старинные, старое мыло с благовониями, которое досталось ему вместе с покупкой мыловарни. Очень хорошо. Мыло сейчас очень нужный продукт и даже во Франции стоит немало. Попросил его продумать, как поставлять мне соленые оливки в бочках. А бочками и солью я его обеспечу. И мне тогда, что от луров, что к лурам, контрабанду воздить легче. Ну и решали другие вопросы. Утром я отправляюсь к коменданту порта Триполи. Надо засвидетельствовать не только свое расположение, но и решить часть вопросов. Если насчет угляющего во Франции вопрос был решен, что тут будет перевалочная угольная база, то почему комендант протянул свои руки, к другим моим товарам и где мои деньги. День добрый, месье Боссю. Вернее, утро, но тут все стоят рано. Днем местная сиеста. Захожу к начальнику порта в его большой кабинет и приветствую хозяина. Из-за рабочего стола с ворохом бумаг поднимается худой высокий француз с большим носом. Приветствует меня, предлагает садиться и напиток. Соглашаюсь на обычную холодную воду с лимоном и апельсином. Слишком жарко, пить хочется постоянно. Фамилия Боссю переводится как Горбун, а владелец ей прямая противоположность. Странно? Это что? В колониальной администрации Франции завелся какой-нибудь шутник, распоряжающийся значениями. После первоначального разговора ни о чем переходим к делам. «Вы получили приказ из Парижа о создании в порту Триполи угольной базы для французских кораблей. Хочу ознакомиться. И также подписанные документы о поступившем грузе с моих кораблей», — спрашиваю чиновника. «Внимательно читаю. Тут все нормально. Груз взят. Небольшие расхождения в количестве привезенного груза в пределах 8%. Но тут понятно, чиновнику тоже сладко кушать хочется. Обычная практика с государственными заказами в нынешнее время. Налоги, как я и договаривался с Лефебруа, с меня будут списывать в Париже в конце года». Что очень хорошо. Разница между закупаемым мной в СССР углем и государственными отпускными ценами составляет 25% у меня. Но это я так устроился хорошо. У других в лучшем случае прибыль за рейс будет процентов 10. Месье, вы кроме моего угля перехватили ещё с моих кораблей лучшие пиломатериалы и часть соли. Почему и где за товар деньги? Спрашиваю его, отдавая документ. Я так понимаю, что ваш угольщик будет постоянно на этой линии, а налоги вы будете платить во Франции, обращается ко мне чиновник. Киваю. Тогда у меня к вам есть предложение по коммерции. Предложение сводились к тому, что в случае постоянных поставок мне предоставят уменьшение цены портовых услуг, включая и погрузку-разгрузку товара, а на обмен мне предлагают только сельскохозяйственную продукцию. нет мисссси басю если с цитрусовыми изюмом вялеными финиками и инжиром я могу вам еще пойти навстречу то остальная сельхозпродукция меня не интересует ну может еще картофель а вот консервированную долгого хранения я, пожалуй возьму отвечаю ему как вы это представляете где я вам бочки возьму весь ценный лес уходит во францию и за этим строго следят недовольно отвечает мне чиновник еще бы весь знаменитый ливанский кедр идет на отделку судов и изготовление французской мебели или та же пиния, или можжевельник понятно что несколько бочек роли не играют и никто на такой мизер доносить не будет. Но тут у нас согласование идет на сотни штук, и возможно коммерция не на один год. Бочками я вас обеспечу. Солью тоже. Могу и сахар привезти. Делайте конфитюр. Развожу руками. Гад. Ткани и кожу мне не предлагает. Значит, есть быть в другое место. Договариваемся на поставку еще и сахара. Боссю интересует и поставка пшеницы, но тут я ничего определенного сказать не могу. Вентилирую вопрос только на поставку небольших партий муки. Вообще, если бы не вся эта эпопея с угольной базой, смысла заниматься торговлей с Ливаном мне нет никакого. хлопотно а навар Хлопот получ... получается мизерный. Разнообразием занимаюсь только из-за никудышной логистики и состояния портов в СССР, а иначе у меня будут постоянно простаивать корабли, дожидаясь угля. Там то вагонов нет, то паровоз сломался, то еще какая-нибудь фигня случилась. А такой товар пусть и мелкими партиями купят в СССР зажиточные люди, которые еще есть. Но все-таки я дожал басю, и он обещает к вечеру предоставить выделанной партии кожу за перехваченный товар. Тем более высшего качества я не прошу, мне пойдет грубая, толстая и крепкая кожа для обуви. Возвращаюсь на Одиссей и обсуждаю вопрос с капитаном Василиусом Спонидиусом. Ему объясняю ситуацию с бочками-соливками, где в части бочек будет находиться абсолютно другой груз. Во-первых, их надо сразу поставить в малый трюм, хотя у меня все трюма закрываются. А во-вторых, намекнуть местным таможенникам на договор с месье Босю, чтобы сильно не рылись. Да и корабли военных. Пусть, если что, пугнут их оружием. Ну и правильно поставить бочки в трюме. Пусть лучше угостит таможенников французским вином или еще чем и с собой даст по паре бутылок. Мне же с ними разговаривать не по чину. На следующий день я отправляюсь к Аккиль Аббасу, который на радостях угощает меня огромными креветками в чесночном соусе. Долго смакую, хвалю хозяина за необычное угощение, такое нехарактерное для мусульман. После обеда мы прячем пулеметы, рацию и дорогую ткань в бочке с оливками. Заворачиваем все это сначала в пергамент, а потом в прорезиненный брезент. Партию соленых оливок Аббас уже успел купить у местных. Правда, пришлось изображать двойную перегрузку, но это мелочи, да и так работники Аббаса чуть больше заработают. После восьми дней разгрузки-погрузки и стоянию в порту, два мо в СССР. Вообще, надо поторапливаться. Мне уже надо в Германию принять свои отремонтированные корабли, навестить там некоторых плохих парней, а на обратном пути заехать в Швейцарию. В общем, серьезных дел у меня много, а я тут какой-то мелочевкой занимаюсь. Хотя, как сказать, все надо, но как везде успеть? Хорошо отдохнув, после стольких напряженных дней, я вышел на мостик корабля. Погода была на редкость хорошая, и пароходы бодро шли в направлении турецких проливов. «Здравствуй, Василиос! Приветствую капитана, поднятой кружкой с кофе!» Поначалу капитана такие мои жесты, как и обращение, в целом шокировало капитана. Но потом, видя, что и к себе я не требую официоза, успокоился, но грань никогда не переходил. Воспитание с детства и почтение к правящей семье у настоящих греческих вояк очень развито. «Здравствуйте! Приветствует меня не только Василиос, но и русский четвертый помощник капитана и русский грек На корабле уже складывается свой весьма специфический русско-греческий диалект из-за смешанного экипажа. Иногда такое услышишь, что хоть стой, хоть падай. Особенно это проявляется при разгрузочно-погрузочных работах. Смешно выходят реплики, но офицеры бдят. И все принятые подписали контракт, что в случае грубости или драк тут же будут списаны на берег с большими денежными санкциями. Вот рядовому составу и приходится выкручиваться, выражая свое недовольство или шутку в отношении друг друга. Ну и, соответственно, земля не обделена народными талантами что русских, что эмоциональных греков. Да и шутки на корабле приветствуются. Я даже подумываю утвердить премию лучшую за месяц. Буду записывать, а вдруг пригодится. Как разобрались с таможней? Проблемы были? Вышли мы на крыло мостика с капитаном. Да нет, все чинно. Небольшая взятка и французское вино из представительских запасов решили все наши вопросы. Они даже корабль осматривать не стали. Улыбается Василиос, явно вспоминая что-то свое. Как так? удивляюсь я. Корабль переделанный и усовершенствованный из военного. Раз на борту вооруженный экипаж два. Право на операции с оружием три. В общем, я очень Он намекнул старшему, что мы работаем на второе бюро французской разведки, и лучше у нас не искать ничего, а то ведь можно такого этакого найти на свою голову, улыбается хитрый грек. Мда, а это распространенная практика, а ведь и правда, я действительно работаю на французскую разведку, пусть несколько и необычной форме, но результат-то каков. Не волнуйтесь, для разведчиков обычная практика, в общем мы расстались хорошими друзьями, попросили только по возможности в следующий раз привезти настоящего сыра и коньяка из Франции. Привезем, не жалко, денег дополнительно выделю, я тоже рад, что... что так все хорошо закончилось. Не доходя Босфора, в Мраморном море удалось связаться с Никольским в оговоренное время и чистоте. Его кораблик, как мы и договаривались, занимается в основном перевозкой продуктов. Мотается челноком по округе, так чтобы к пароходику все привыкли. Ночью подошел и борту Одиссея. Здравствуйте, Алексей Иванович. Загорел-то как. Скоро и тебя от турка и не отличишь. Улыбаюсь и намекаю на его наряд. Обнимаю соратника и близкого мне человека. Это точно. Вот подучу еще немного турецкий язык. Скалится Никольский, который тоже рад меня видеть. Заведу гарем, подхватываю я. не-не-не Софья меня тогда точно убьет. Как она там? Скоро родит. Вижу беспокойность в глазах. Такая важная дама стала. Ты когда вернешься, то ее и не узнаешь. Как у вас говорят, из гадкого утенка превратилась в прекрасную лебедь. Не волнуйся, там за ней присматривают лучшие врачи. Когда вернешься, то станешь уже отцом. Мы расположились в моей большой каюте. На столе угощение и несколько видов напитков. Дальше я повествую, как у нас обстоят дела в Париже. Понятно, рассказываю, что интересно только самому Никольскому. Домой хочу. К Софье. Вздыхает на мой рассказ Алексей. Ты меньше расстраивайся делаешь дело, быстрее будешь дома с Софьей. Только не рискуй, будущий папа. Лучше расскажи, как у тебя дела, улыбаюсь и подбадриваю Никольского. Троцкий, оказывается, спокойно прибыл в Турцию на пароходе Ильич и основался в отличном доме на острове Принкипо. Охраняют его как сотрудники ОГПУ, так и местные охранники. Охрана довольно значительна. Силами, имеющимися у Никольского, штурмовать дом не получится. Набирать кого-то, пусть даже из эмигрантов, Никольский без моей команды не решился. Сообщает, что в Стамбуле сейчас огромный черный рынок из СССР. Везут все, а драгоценностей до статуй. Особенно большой рынок старинных книг из дворянских собраний и библиотек. Ну и, соответственно, сотрудников ОГПУ или тех, кто на них работает, тоже хватает. Вот Никольский и не решился вербовать дополнительных людей. Ну и правильно, Алексей, одобряю его решение. Дам тебе еще четверых из экипажа Одиссея и два легких французских пулемета Дарне. Если что, можете их бросить на месте. А к нам это не приведет, забеспокоился он. Да нет, этими пулеметами французы торгуют направо и налево, а номера я приказал спилить. Отвечаю ему и показываю успокаивающий жест рукой. Обсудили кое-какие моменты, еще раз обратил внимание при захвате на архив Троцкого. Снабдил Никольского дополнительно деньгами и проводил его кораблик. Через полчаса, пополнив им запасы пресной воды, передав кроме оружия еще и некоторые продукты, вино, наши корабли расходятся. Надеюсь, что при неожиданной атаке, при поддержке двух пулеметов и гранат, восьмером они справятся и потерь не будет. Плюс все в легких английских бронежилетах. Девятый же будет постоянно находиться на кораблике на подстраховке. А утром мои корабли прошли Босфор и направились в Керчь. Керчь же встретила нас хорошей погодой, суетой в городе и спокойствием в порту. Других кораблей нет и, похоже, до осени и не предвидится. Зато тут же состоялся бравый митинг с оркестром в нашу честь.